С этого дня управление домом перешло в руки Жаклины. Внешне она казалась совсем здоровой. Вдовство придало ей некоторую долю властности, которую раньше близкие в ней не замечали. Она стала суше, энергичней. Жаклина усердно воспитывала своих детей, часть времени посвящала молитве. Занималась она также и благотворительностью, причем делала это с доброй улыбкой, которая сама по себе уже являлась проявлением милосердия, но окружающие, да и сама Жаклина, чувствовали, что в ней что-то умерло. Душа ее была теперь подобна засохшему дереву, лишенному живительных соков. Эта сухость исчезала лишь по вечерам, в час, когда она молилась за спасение души Франсуа. Жаклина, продолжавшая часто видеться с отцом Будре, Признавалась ему, я изо всех сил старалась следовать вашим советам. Думается, я живу как христианка, но мне никак не удается разделять радости и горести других. Вы действительно полагаете, что доброту, как и память, можно развить в себе? Если вы пока еще без радости творите добро», — отвечал доминиканец, «то, несомненно, все же чувствуете удовлетворение, сознавая, что исполняете свой долг». Именно в такую женщину у которой на первом месте всегда долг, и превращалась тридцатилетняя Жаклина. Забота о поддержании порядка в огромном доме Шудлеров была нелегким делом, и Наэль чувствовал признательность к своей невестке за то, что ему не пришлось испытать никаких перемен в раз навсегда установленном образе жизни. Жаклине удалось убедить старика Зигфрида, что ему не следует больше самому раздавать милостыню нищим. Утренние холода могли оказаться роковыми для старца. К тому же он с трудом проделывал длинный путь по коридорам, все чаще жаловался на провалы в памяти. Теперь милостыню раздавал его камердинер Жереми. Он совершал это с пренебрежительной гримасой эрцгерцога, а затем отчитывался перед своим престарелым господином. Иногда Жаклина, набросив на плечи пальто, выходила из подъезда и быстро окидывала взглядом своих голубых глаз толпу бедняков. Число нищих с каждой неделей возрастало. Некоторые приходили, должно быть, с другого конца Парижа. Однажды комиссар полиции учтиво осведомился, нельзя ли прекратить эти сборища, мешающие уличному движению и нарушающие порядок в квартале. «В тот день, когда мы прекратим раздачу милостыни, господин комиссар, — ответила Жаклина, — в квартале возникнут беспорядки». Такая форма благотворительности — старая традиция семьи Шудлеров. Мы будем и впредь ее поддерживать. Госпожа Палан с каждым днем все больше и больше входила в роль секретаря Жаклины. Симон Лашом часто являлся к завтраку или к обеду. В периоды обострения политической обстановки Ноэль Шудлер испытывал постоянную потребность в его присутствии. Симон мало-помалу сделался почти членом семьи, и многие уже поговаривали, что он метит...